Глава 2. Кругооборот производительного капитала Общая формула кругооборота производительного капитала такова P, многоточие, T' D', T, многоточие, P. Этот кругооборот означает периодически возобновляемое функционирование производительного капитала. Следовательно, означает воспроизводство или процесс производства капитала, как процесс его воспроизводства в связи с увеличением стоимости. Означает не только производство, но и периодическое воспроизводство прибавочной стоимости. Он означает функционирование промышленного капитала, находящегося в своей производительной форме не как однократное, а как периодически повторяющееся функционирование Так что возобновление определяется уже самим исходным пунктом. Первое. Простое воспроизводство. Обратимся прежде всего к простому воспроизводству производительного капитала. Причем как и в первой главе предположим, что обстоятельства остаются неизменными, а купля и продажа товаров совершаются по их стоимости. При таком предположении вся прибавочная стоимость входит в личное потребление капиталиста. После того как произошло превращение товарного капитала т штрих в деньги, часть денежной суммы, представляющая капитальную стоимость, продолжает циркулировать в кругообороте промышленного капитала. Другая часть, превращенная в деньги прибавочная стоимость, входит в общее товарное обращение, представляет собой исходящее от капиталиста денежное обращение которое, однако, совершается вне сферы обращения его индивидуального капитала. Размеры товарных масс, создаваемых капиталистическим производством, определяются масштабом этого производства и потребностью в постоянном его расширении, а отнюдь не предопределенным кругом спроса и предложения, не кругом потребностей, подлежащих удовлетворению. При массовом производстве непосредственным покупателем может быть кроме других промышленных капиталистов только оптовый купец. В известных границах процесс воспроизводства может совершаться в прежнем или даже в расширенном масштабе. Хотя выброшенные из него товары в действительности не перешли в сферу индивидуального или производительного потребления. Потребление товаров не входит в тот кругооборот капитала, из которого они вышли. Например, если пряжа продана, то кругооборот капитальной стоимости, представленной в этой пряже, может начаться снова, независимо от того, что происходит в начале с проданной пряжей. До тех пор, пока удается продавать продукт, все идет нормально с точки зрения капиталистического производителя. Кругооборот капитальной стоимости, представителем которой является этот капиталистический производитель, не прерывается. А если этот процесс расширяется, что включает в себя расширение производительного потребления средств производства, то такое воспроизводство капитала может сопровождаться расширением индивидуального потребления, то есть спроса рабочих, потому что этот процесс начинается и опосредствуется производительным потреблением. Таким образом, производство прибавочной стоимости, а вместе с ним и индивидуальное потребление капиталиста, может возрастать. Весь процесс воспроизводства может находиться в самом цветущем состоянии, и однако весьма значительная часть товаров может перейти в сферу потребления лишь по видимости, в действительности же она может оставаться непроданной в руках перекупщиков, следовательно, фактически все еще находиться на рынке. Но один поток товаров следует за другим, и наконец обнаруживается, что прежний поток лишь по видимости поглощен потреблением. Товарные капиталы взаимно оспаривают друг у друга место на рынке. Прибывшие на рынок позже, чтобы продать товары, продают их по пониженной цене. Товары прежних потоков еще не превращены в наличные деньги, как уже наступают сроки платежа за них. Владельцы их вынуждены объявить себя несостоятельными или же, чтобы произвести платежи, продавать по какой угодно цене. Такая продажа не имеет никакого отношения к действительному состоянию спроса. Она имеет отношение лишь к спросу на платежи, лишь к абсолютной необходимости превратить товар в деньги. Тогда разражается кризис. Он проявляется не в непосредственном уменьшении потребительского спроса, спроса в целях индивидуального потребления, а в сокращении обмена капитала на капитал, в сужении процесса воспроизводства капитала.